Сейчас. Двадцать сорок пять. Судя по часам Джека, плывем мы уже тридцать минут. Я прошу его перестать сообщать нам время. Здесь, в воде, ориентироваться следует только по расстоянию до острова. И нельзя оглядываться. Хотя, как в игре в догонялке, так и тянет посмотреть, далеко ли тот, кто у тебя за спиной. Пока Джек сверяется с часами, я все-таки оборачиваюсь. И поражаюсь расстоянию, которое мы, оказывается, преодолели. «Все благодаря попутному ветру и течению», — говорит Джек. И все же откуда-то снизу, щекоча ноги, подкрадывается страх. Чем дальше мы от берега, тем глубже, и я не могу об этом не думать. Мотнув головой, вижу, что Барк остался далеко позади, и еле сдерживаю панику. Нас разделяют метров пятьсот, если не больше. А океан становится все более холодным, темным, зловещим. Воздух вдруг сотрясает выстрел, эхо которого отскакивает от воды. Я замираю, ни жива, ни мертва. «Что это было?» — спрашивает Кики. «Не знаю. Лгу я, а сама представляю, как череп Чарльза разлетается на осколки совсем как голова Ариэллы. Похоже, у меня настоящая паническая атака. Прежде я с ней не сталкивалась, но симптомы знаю — галлюцинации, покалывания, ком в горле. Во многом панические атаки напоминают сердечные приступы, и поэтому таких больных часто госпитализируют. Голова кружится, перед глазами все плывет. Я всхлипываю и судорожно ловлю ртом воздух. От этого только громче становится вопли Купера, которые не прекращаются с тех пор, как мы отправились в путь. «Я хочу обратно! Хочу обратно!» Без конца повторяет сын, когда к нему наконец возвращается дар речи. Но шум имеет свойство распространяться, а мы не так далеко, чтобы нас никто не услышал. Недовольно шикнув на купы, я тянусь к руке Джека и крепко ее сжимаю. А он подносит мою ладонь к губам. Горячее дыхание согревает мокрые дрожащие пальцы. Не время паниковать. Поможет только самоконтроль. Возьми себя в руки, Эмма. Сконцентрируйся на тепле кожи Джека, легкой щетине на подбородке. Постепенно покалывание отпускает, и в голове проясняется, и я снова различаю запахи. Пластик, соль, шампунь, которым мыла Кики голову вчера вечером. Вы такие молодцы. Джек говорит сбивчиво, заплетающимся языком, как пьяный. Наверняка он балансирует между сном и явью. Отпустив его руку, я продолжаю тянуть за собой матрас. Кики на минуту останавливается, кладет голову на пластиковый бортик и плачет. Уверена, она жалеет о своем решении плыть рядом с матрасом. Я трижды целую дочь в голову. Эхо выстрела, повисшее в воздухе, напоминает, как сильно я ее люблю. «Мы все большие молодцы». Вторю я Джеку и, окунув голову в воду, мотаю ею с стороны в сторону. Это немного меня отврезляет. Слова поддержки. Вот в чем нуждается сейчас каждая из нас, включая меня. Какие же мы смелые. Представляете, как все удивятся, когда мы доберемся до острова. Кики поднимает голову. Глаз ее почти не видно в кромешной тьме. Два черных провала, зияющих на бледном лице. Сити моих слов не понимает, поэтому я тепло улыбаюсь и похлопываю ее по руке. От этого ей вроде бы становится легче, и Малайка принимается толкать воду еще усерднее. Марьям устроилась на матрасе с Акмалем, который, убаюканный волнами, погрузился в сон. Его мама может только лежать на спине, положив малыша себе на живот. Стоит ей приподняться, и матрас перевернется. Я постоянно напоминаю ей об этом. Мы сбежали и спасли Джека. Утешаю я Кики, гладя ее холодную щеку и целую в мокрые волосы. Представь, сколько всего ты расскажешь одноклассникам. Я с тревогой подглядываю на открытый ворот дочкиной пижамы. Только бы туда не залилась вода и не проникли медузы. Впрочем, хватит об этом думать. Слишком поздно. Мы здесь, в открытом океане. Поэтому я продолжаю тянуть за собой матрас, грибу свободной рукой, отталкиваюсь ногами, но постепенно начинаю уставать. И потому предлагаю Кике остаться рядом с Джеком, пока я буду толкать матрас сзади. «Дочь хочет плыть рядом со мной, и я не возражаю». «Давай дадим Джеку немного отдохнуть», — предлагаю я, притягивая Кики к себе. «Ему нужен сон, а нам хороший марш-бросок. Ну что, поехали?» Кики принимается ритмично, отталкивается ногами, поднимая брызги. «Молодец, Кикс. Я целую дочь в макушку. Тем лучше постараемся, тем быстрее доберемся до острова». Воодушевленная моей поддержкой, дочь изо всех сил молотит ногами и толкает перед собой матрас, и мы, наконец-то, продвигаемся вперед. А живот снова сдавливают спазмы. Я их игнорирую. Не сомневаюсь, вот-вот пойдет кровь, запах которой быстро разнесется по океану. То и дело я начинаю задыхаться, потому что ощущение мне слишком хорошо знакомо. И это уже не ложные схватки. Так начинаются роды.